Глава 5, Конец января 1249 года Снег валит уже второй день подряд. Крупные пушистые хлопья летят сплошной стеной, словно бы над нами разверзлись хляби небесные. Поднимаю взгляд и оценив нависшую над головой темную тучу, понимаю, что в ближайшее время снегопад не прекратится. Мимо сплошным потоком идет одна пехотная колонна за другой. В разрывах между ними ползут сани со снабжением и баллистами. Луна встряхнула гривой, сбрасывая налипший снег, и ободряюще похлопал ее по шее. «Терпи, милая, все терпят, и тебе придется. Я давно пересел бы с седла в сани, но, как назло, сегодня с утра примчался Ярослав. У двадцатилетнего тверского князя играет молодая кровь, не давая ему сидеть на месте. Его конная дружина идёт в голове войска где-то в километрах пяти впереди. Но ему не имется. Вот приехал вроде бы по делу, поделился новостями от своего дяди, что его передовые полки отстают от нас всего лишь на день пути. Это, конечно, известие хорошее, но можно было бы и гонца послать чего ж самому-то. Нет, ему интересен сам процесс. Его психика требует постоянного движения, осознания... частного подтверждения своей необходимости и важности. Именно эта жажда признания заставляет его носиться из головы колонны хвост и обратно, всюду суя свой нос и доставая всех несметным количеством вопросов. Я к этому юношескому максимализму отношусь с пониманием. Ну, самоутверждается так, юноша, что тут поделаешь? Единственное, когда мое понимание дает трещину, это когда его заносит ко мне». Ведь тут приходится вылезать из воска и морозить задницу в седле. Вот и сейчас мы все, включая Ярослава, его свиту и меня, съехав с укатанного тракта, смотрим на проходящее войско. Дорога, выныривая из-за края леса, огибает нас по крутой дуге и бежит дальше по самой границе между полем и стеной сосен. По ней нескончаемым потоком шагают пехотные колонны, Проносятся отряды всадников и ползут всевозможные сани от крестьянских дровней до длинных вазов с баллистами и боевыми фургонами. В этой бесконечной веренице пытливый взгляд Ярослава выискивает вазок со странной, затянутой рогожей конструкцией. Он тут же оборачивается ко мне. — Консул, а это что у тебя? По виду так на баллисты не похоже. Мысленно хвалю юного князя за проницательность. Молодец, Саня с баллистами тоже укутаны рогожей, но там весь механизм разобран и ничего не торчит. Ближники князевы и Малой, и ворон тут же мгновенно навострили уши, но я и не думаю удовлетворять их любопытство. Чуть усмехнувшись, нагоняя таинственности, это, княже, новое оружие, но на словах рассказывать долго и непонятно. Лучше будет, когда сам на поле боя увидишь. Ладно, посмотрим. Ярослав кивнул и тут же отвернулся. Я вижу, с каким трудом ему удалось подавить любопытство и не пуститься в расспросы, и вновь хвалю его про себя. Похвально, умение сдерживать свои порывы для государя — наиважнейшее качество. Подумав, провожая взглядом вазок с укрытой странной конструкцией, и в моей голове всплывает воспоминание. С того момента, как я получил первый порох, естественно, встал вопрос об артиллерии, И в первую очередь об отливке стволов. Тут сразу же возникло множество проблем. Во-первых, кто будет это делать? А во-вторых, из чего? Отливать стволы из меди было практически нереально. Слишком дорого. Да и рудник у меня мелковат для таких объемов. Вроде бы появилась болотная руда в достаточных количествах. Но из такого пористого, некачественного железа лить артиллерийские стволы? Нет уж, из таких орудий только самоубийца будет стрелять. Из привозного железа? Так его кот наплакал. Да и мастеров по отливкам такого размера у меня нет. И где их в этом времени искать, я даже представить не могу. В общем, проблема оказалась совершенно неразрешимой, во всяком случае, в ближайшее время. И тут мне пришла в голову просто гениальная идея. Артиллеристский ствол — это всего лишь способ доставки снаряда до цели, но ведь он не единственный. Тут же всплыли в памяти и легендарная Катюша времен Отечественной войны, и мой собственный школьный опыт по запуску самодельных ракет. Ракета! Вроде бы звучит сверхтехнологично, и видится век 20, как минимум. Но в реальности сделать ее совсем несложно. Подумав, я пришел к выводу, что для меня сейчас гораздо проще склепать ракету, чем выплавить артиллерийский ствол. Загоревшись идеей. я немедленно привлек к ее реализации своих лучших мастеров. Нарисовал чертеж и отдал его фролу с волыной. Кратце объяснил, что я хочу получить. Несмотря на кажущуюся простоту, дело оказалось небыстрым. Сразу же встал вопрос, что проще — отлить сразу тонкостенную трубу или сначала отлить лист, а потом согнуть его. В любом случае, для плавки нужна была более высокая температура, чем мы добивались до того дня. Пришлось сложить новую печь с более мощным поддом. Только закончили с печью, как тут валына, с новой проблемой. Мол, лист такого размера, его молотом не выковать, и тут надо что-то другое придумывать. В тот момент я как-то в раз понял, что с моим гуманитарным образованием устройство прокатного стана мне не потянуть. В общем, решили отливать трубу. Процесс тоже получился затяжным, и совсем провозились несколько месяцев, но все-таки собрали. Помню, первое испытание проходило на стрельбище для баллист. Привезли ракету, установили ее на направляющую установку. Я подошел, осмотрел. Выглядела она неказисто. Но все было на месте. Конусообразная боевая часть, набитая порохом и железной шарапнелью, приклепилась непосредственно к несущей трубе, тоже заполненной порохом. К ней же с другого конца крепилась концевая часть с соплом и стабилизаторами. Всё вместе длиной в полтора метра и диаметром около десяти сантиметров. Дал добро, и Фрол поджег запал. Побежал искрящийся огонек рванулось из сопла пламя, и все вокруг заволокло клубами дыма. еще один томительный миг, и из дымовой пелены вырвалась наша ракета. Завеляв на восходящем потоке, она все равнее и ровнее набрала высоту и, выгорев дотла, начала стремительное падение. На наших глазах ракета упала в траву, а спустя миг жахнул разрыв. Место падения тут же накрыло дымовой завесой, а Фрола с волыной от восторженного удивления отвисли челюсти. Они пришли в себя только когда я зашагал к упавшей ракете. Обычно оба немногословные, и в тот момент они чуть ли не блеяли от восторга. Надо сказать, я был доволен. Наш опытный образец пролетел 357 шагов, неся заряд примерно в 5 килограмм пороха со шрапнелью. Это даже превосходило мои ожидания и давало надежды на дальнейший прогресс. Сейчас в тех санях, что проехали мимо нас, лежали три ракеты с тремя направляющими пусковыми установками. Это пока все, что удалось сделать, но эти изделия уже значительно отличались от первого образца. Высота каждой была уже под 2 метра, боевой заряд вырос до 6 килограмм, а дальность полета до 550 шагов. И ещё подрыв снаряда происходил уже не на земле, а в воздухе, увеличивая радиус поражения до 20 шагов. К юго-западу от стен Зубцова две реки Вазуза и Осуга, сливаясь вместе, образуют широкий разлив, тянущийся с севера на юг почти на три версты. А с востока на запад эта водная гладь разливается не меньше, чем на версту. Сейчас, к концу января, покрытая толстым слоем льда, она представляет собой практически идеальное место для битвы. Хотя, если честно, другого места на десятки верст вокруг и не найти. Кругом леса, леса и леса. Свободного пространства для того, чтобы выстроить более 20 тысяч человек с обеих сторон, попросту нет. Готовясь к нынешним событиям, я выбрал это место еще летом. когда в Твери заседала княжеская палата. Спросив Зубцовского князя, где бы он с большим войском встретил многочисленного врага, я получил однозначный и безвариативный ответ. «Ежели зимой, то только на разливе Вазузы и Осуги». Так что сейчас, увидев воочию вытянутую с севера на юг заснеженную равнину, я мог только подтвердить слова Андрея Михайловича. «Да, это то, что надо». Подступающие со всех сторон дремучие леса обеспечивали надежную защиту флангов и вынуждали любого наступающего противника взламывать оборону только прямой лобовой атакой. И это было именно то, чего я и хотел. Еще на подходе к Зубцову пришло известие, сильно опечалившее князя Ярослава и поумерившее пыл всего нашего воинства. В бою на реке Протве дружина его брата была разбита превосходящими силами литовцев, а сам великий князь Михаил погиб в бою. Ярослав как-то сразу сник. Бойцы попритухли, и у Костров по вечерам стало меньше шуток и смеха. Я же отнесся к этому известию с каким-то даже удовлетворением. И дело тут вовсе не в том, что я желал смерти великому князю. Нет. Просто она подтверждала летописное течение событий. А еще с гибелью Михаила исчезла и вероятность незапланированной династической распри за великокняжеский стол, что невольно тревожило меня все последнее время. В общем, как не цинично это звучит, я вздохнул с облегчением, а чтобы бойцам некогда было передаваться мрачным мыслям, ускорил темп перехода. Надо было первыми занять более выгодную позицию на восточном берегу. Вышли к Зубцову 29 января, и в этот же день разбили лагерь у реки Вазуза. Выдвинутая далеко вперед разведка держала меня в курсе передвижений противника, а литовцы, судя по всему, не торопились. Викинт и Едивит ждали подхода Тавтивила, и все вражеское войско после разгрома великокняжеской дружины чувствовало себя очень уверенно. Меня такой вариант тоже устраивал. Задержка давала возможность дождаться подхода полков князя Святослава, а излишняя самоуверенность противника всегда играла не в его пользу. Об этом я и сообщил Ярославу на совете утром следующего дня. Раскинув на столе схематично набросанную мной карту, я провел линию вдоль всего восточного берега. «Думаю, лучше всего будет сделать так. Мои бригады выстроились на льду вот здесь, в центре, берег тут крутой, и наверху можно установить баллисты. Ижнее по левую руку поставить Владимира Суздальские полки князя Святослава Селудыча, а серии, где берег уже пологий...» Тут я поднял взгляд на Ярослава, акцентируя важность его миссии. «Станете вы, князь, со своей дружиной, тверской боярской конницей и дружиной князя Андрея Михайловича». Ярослав глубокомысленно кивнул, соглашаясь со мной, а я перевел взгляд сначала на Зубцовского князя, а следом и на Якуна, как бы спрашивая и их одобрение тоже. Это было лишь дание вежливости, но я постарался, чтобы все остались довольны. Потом пошли всякие мелкие разборки, и к моему удовлетворению никто так и не поинтересовался. а где же будут стоять мои конные стрелки эти три сотни своей элитной конницы я решил спрятать на левом фланге за крутым изгибом у восточного берега в моем плане главный удар должны были выдержать пехотные линии а конница лишь завершить дело фланговыми ударами был соблазн сосредоточить всю кавалерию на одном фланге но такая скученность на ограниченном пространстве показалась мне излишней в общем Моя расстановка войск была принята, а к вечеру уже начали подтягиваться и полки князя Святослава. Оставалось лишь дождаться подхода противника. Нервное напряжение не давало заснуть всю ночь. По данным разведки, литовцы встали лагерем в пяти верстах к западу, и битва, скорее всего, должна начаться уже на следующий день. «Какой ж тут сон!» тысяча вопросов терзали меня, повторяясь и повторяясь, как заведенные. Все ли я учел? Но стоит ли конница на правом фланге? А может, все таки И так далее, и так далее. Так и не заснув, вскочил чуть свет и пошел в обход лагеря. Все войско расположилось в лесу по кромке восточного берега. На противоположной стороне только посты разведки и конные разъезды. Идя от одного костра к другому и всматриваясь в спящие лица бойцов, Я как-то даже успокоился. «Чего ты дергаешься? прикрикнул я на самого себя. «Ты только посмотри на них. Им с утра в бой, а они спят и не терзаются сомнениями. Значит, они верят в победу, верят в тебя. И тебе следует верить в то, что с такими богатырями невозможно проиграть». Проверив часовых и окончательно успокоившись, я вернулся к себе в шатер и, видимо, тут сломался. и слегка прикимарил. Где-то в глубине сознания слышу протяжный вой трубы и чувствую, как кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Вскакиваю и вижу бледное пророжки на лицо. Его шевелящиеся губы, но сосна смысл доходит не сразу. «И торцы. Слово кольнуло, как игла, разом заставив меня собраться. Встряхнул головой, Подхожу к тазику с водой и плещу себе в лицо. Фыркнув и, утеревшись рушником, спрашиваю уже на ходу. «Соболь где?» Вместо прошки отвечает мне сам, появившийся в приёме шатра Ванька. «Здесь я, господин консул!» Кивнув, подхожу к карте и зову его. «Ну, показывай, где кто?» Я понимаю, что покинувшие с рассветом свой лагерь литовские полки уже с самого начала движения должны рассредоточиться согласно выбранных позиций. И на то, чтобы отследить это... Ваньке было дано особое указание. Палец Соболя прошелся по линии западного берега. «Вот сюда!» — он начал с северной точки. Идет панцирная конница под значками с черным быком на желтом поле». Не прерывая его, мысленно отмечаю для себя. «Так, флаг с туром этот автивил. Значит, он со своей конницей на их левом фланге». Ванька ведет палец ниже. Тут-то больше пехоты, и вооружение у них так себе. Многие и вовсе без всякой брони. У конных на флаге птица какая-то красная». «Ясно», — разнесняю полученную информацию. «Это же мать викинта. Народ отмороженный на всю башку. Видать, поэтому на них всю лобовую атаку извалили». «А здесь, а?» — Соболь тыкнул крайнюю точку. «Здесь пехота тоже так себе, но и конница тоже есть. Вся в кольчугах и шлемах, и еще это». Копии у них длиннющие такие, со значком рогатого коня. Единорог — это Едивид. Делаю заключительный вывод. Теперь диспозиция противника мне понятна. Справа у литовцев пехота и кавалерия Едивида, в центре — Жимайты, а на левом фланге ударная конница тавтивила. То есть, если отзеркалить, они выбрали такую же расстановку сил, как и мы. Что ж, мыслим мы с противником одинаково. Иронично хмыкаю про себя. Осталось только дождаться битвы и посмотреть, кто из нас круче на поле боя. Вступать в бой лично я не собираюсь, но положение обязывает, поэтому спешно натягиваю поддоспешник из валеной шерсти, затем застегиваю на поясе ремень с кольчужной юбкой, а следом натягиваю саму кольчугу. Прошка уже подает шлем, и я выскакиваю из шатра. Один взгляд, и я успокаиваюсь. Все идет размеренно и степенно, как на учениях. Полковники выводят свои бригады и выстраивают их на льду метрах в ста от линии берега. Все как обычно. На фургонах занимают позиции первые четверки арбалетчиков, а между ними встают один за другим взводы пикинёров и алибарщиков. Между кромкой леса и передовой линией уже стоят четыре резервные роты, а поверху крутого берега еще с вечера были установлены 44 баллисты. Боец подводит мою кобылу, и я запрыгиваю в седло. Луна сразу же берет в карьер, и я выскакиваю перед выстроенными шеренгами. Чуть придержав лошадь, перехожу на парадный галоп и скачу вдоль строя. Здорово, бойцы! Ору, что есть мочи, и вслед мне несется громогласный боевой клич: Тверь, Тверь! Строй двух моих полков вытянулся шагов на восемьсот, не меньше, и я успеваю сорвать голос. а впереди еще Владимира Суздальские отряды. К счастью, тут меня встречает князь Святослав, и, словно передав ему эстафету, я разворачиваю кобылу и скачу обратно под неумолкающий рев моих бойцов. На правом фланге уже выстроилась конница Ярослава, и, поприветствовав горцующую перед строем князя, я вновь разворачиваюсь, но теперь уже правлю вглубь стоящего войска, туда, где на крутом берегу оборудован командный пост. Взлетев наверх, Я спрыгиваю с седла и подхожу к краю обрыва. Отсюда прекрасно виден противоположный берег с замерзшего разлива. Там, примерно в километре от нашей линии, выходят из леса и строятся в боевой порядок литовские полки. Без особого труда можно различить деление всего войска. Панцирная конница Товтевила на левом фланге, глубокие ряды пехоты в центре, а дальше вновь конница с лесом длинных пик над головами. За ней еще несколько длинных шеренг пехоты и, возможно, еще какие-то части не вышли из леса. Прикинув длину литовского строя, делю на плотность построения и множу на глубину строя. получая, что сейчас на льду противника примерно с половиной 9 тысяч. С нашей стороны, если посчитать всех вместе, то больше 10,5 будет. Делаю вроде бы успокаивающий вывод и тут же оспариваю его. Зато у Литвы в два раза больше конницы. Только у не меньше 800 всадников. У Ярослава вместе с боярскими детьми Якуна и Зубцовской дружиной всего лишь около 500, и это, надо сказать, проблема. Фланги, как и конница, — мои самые уязвимые места. Но все же я рассчитываю на резервные роты, а еще, конечно же, на свое новое чудо-оружие. Подумав о нем, перевожу взгляд на три пусковые установки и выложены на них ракеты. «Может, зря я на них так надеюсь?» Вновь вспыхивает сомнение, но я гоню его прочь. «Хватит, уже проверяли десятки раз. Дальность полета в 500 шагов гарантирована. А то, что точность, мягко говоря, приблизительно, так в такую массу народа не промахнешься». Едва успел так подумать, как с другого края ледяной равнины послышался протяжно-тоскливый вой боевой трубы. а вслед за ним рёв тысяча лужёных глоток. Отразившись от вековых сосен и заснеженных сугробов, этот вой эхом обрушился на мои уши. «Литва!» Вцепившись взглядом в линию противника, я вижу, как, опустив копия, рванулась в атаку конница, и как вслед за ней пошла вперед и пехота врага. «Началось!» — процедив сквозь зубы, скидываю руку и слышу, как по расчётам огневых единиц понеслось. «Товсь! Товсь!» То есть